Глава 30. Жизнь по кругу сериалов однака будет. Ольга открыла глаза и не могла понять, где она сейчас находится. Нет понятно, что в больнице, но почему? Локоть левой руки соднила, что-то попискивало рядом с кроватью в районе головы, а ещё ей очень хотелось пить. Ольга предприняла попытку оглядеть себя, пытаясь понять, что с ней, а увидев свою загипсованную правую ногу, всё вспомнила. Авария. Они попали в аварию. Случайный водитель вел машину аккуратно, и на перекресток они выехали на положенный сигнал светофора. А дальше все было как в замедленной съемке. Ольга видит летящую на нее машину, дальше боль в ноге и темнота. Ольга попыталась кашлянуть, в горле нещадно соднила. Не хватало еще ей в ее положении простыть. «Малыш!» Ольга потрогала свой живот. «Малыш!» Анна Щупов на нём пластырь запаниковала, откинула одеяло и с ужасом замерла, прислушиваясь к себе. Внутри была пустота. Слёзы полились из её глаз сами. Писк в районе головы изменил свой ритм, а через мгновение в её палату вошла медсестра, а следом за ней Мария. Она проверила аппарат и отпустила медсестру, сказав: "Спасибо тебе, они мы сами тут, да, Оль? Что со мной?" Ольга закашлялась, и Мария поднесла ей стакан с трубочкой. Ольга благодарно припала к трубочке губами. Ты попала в аварию, помнишь? Да, вспомнила, Ольга слабо кивнула. Мы ехали правильно, но в нас врезались. О, отлично, что ты это помнишь. Там тебе полиция хочет задать несколько вопросов как раз вот на эту тему. Маш, начала Ольга, но Мария её перебила. Оль, скажи, сколько лет вы с Ильёй женаты? Около 3 лет. «Да. А при чем здесь это?» «И забеременеть мы с тобой пытались два последних года, верно?» «Маш, ты и сама все это знаешь. Я не понимаю, к чему ты ведешь. Я не смогу больше иметь детей. Ты мне все вырезала?» «Нет, не все. И детей ты иметь сможешь. Правда, только не с Ильей. По нашему законодательству нельзя вам с ним иметь детей, Оля». «Что?» Ольга смотрела на Марию и селилась понять, что она говорит. «Сегодня утром, когда ты мне позвонила, я как раз смотрела результаты ваших с Ильей анализов. Тех, что вы сдавали два месяца назад, помнишь? Тест на носительство моногенных заболеваний и анализ на кариотип. Ты сама настояла, чтобы мы его сдали». «Да, все верно, Оль. Мы с вами хотели исключить то, что ваш ребенок родится больным. Все ж таки вы у нас родители возрастные, тебе 35, Илье 40». Риск рождения больного ребенка повышается с каждым прожитым не только мамой, но и папой годом. Да, я все это помню, Маш. Говорю же, к чему ты ведешь. У нас с Ильей был больной ребенок. У нас с ним одинаковый набор хромозом. Что, Маш? Оль, вам с Ильей нельзя иметь детей. Мария вздохнула. Я не знаю, как ты это воспримешь, но... Илья твой родной брат. Не двоюродный и не троюродный, Оль. По одному из родителей вы с Ильей родные, брат и сестра. Что? Как это? Боюсь, эти вопросы, Оль, не ко мне, извини. Да, ты потеряла ребёнка, но детей ты ещё сможешь иметь, правда, не от Ильи. Вы с ним слишком близкие родственники. Оля, я взяла биоматериал на анализ, если хочешь, я отправлю их в лабораторию. Зачем? Чтобы узнать, родился бы у нас урод или здоровый ребёнок. Да. Разве это теперь уже имеет значение? Ольга отвернулась от Марии и заплакала. Как так вышло, что сегодня она потеряла не только ребёнка, но и любимого мужа. Отец видел тогда их с Сеней на той тропинке около дома. Ольга прибежала домой вся в слезах. Матери дома не было, а папа был. Впрочем, маме бы Ольга и не стало ничего рассказывать. Мама всю вы специфики своей работы всегда была более рискова в своих суждениях и оценках. А папа, тихо зайдя в комнату Ольги и застав её плачущей в подушку, очень аккуратно вытащил из неё признание и причину её слёз. Тогда же он и рассказал Ольге ту историю. Олюшка, ты знаешь, что твоя мама провожала в армию и верно ждала меня все 2 года. Ольга кивнула. А я там в армии встретил и полюбил другую девушку. Наверное, это подарок судьбы, но ты и Олюшка очень похожи на Верочку. Верочку Ольга переспросила. Да, Верочку. Ту девушку, что я полюбил там. Она такая же маленькая и хрупкая была. Папа, к чему ты мне всё это сейчас рассказываешь? Ну ты ведь сейчас почему ты слёзы льёшь из-за этого своего сини. Потому что любишь его, а он по кустам тисков и других, я правильно понял? Да. Ольга покраснела и опустила глаза. А тебе бы разве хотелось, чтобы он и тебя вот так же в кустах тискал? Наплевав на то, что вас увидит Ольга отрицательно покачала головой. А папа продолжил. «А он бы и не стал тебя в кустах вот так при всех. Олежка, поверь мне как мужчине, я видел, как он обнимал тебя там, на этой тропинке. Он держал тебя как хрустальную, как самую хрупкую статуэтку. Ведь ты же что-то там ему кричала, наверняка высказала ему все. И будь он последней сволочью, он бы начал тебя там же целовать и даже больше. Ты ведь хотела этого, верно?» Ольга опустив глаза, кивнула, соглашаясь. А знаешь почему? Потому что ты видела, как он это делает с другой девушкой. Арсений пользуется спросом у девочек, да? Да. Но ни с одной из них он не гуляет или как вы это называете, не ходит долго, верно? Да. А знаешь почему? Потому что он их не любит. Он их использует для удовлетворения своих сексуальных потребностей. Как ты, Верочку? Ольга задала этот вопрос отцу. И увидела, как он паник, опустил плечи. Отец помолчал, но на её вопрос ответил: "Да, наверное, как я, Верочку. В 18 лет кровь вкипит, сексуальные желания бурлят. И поверь мне, никакие физические нагрузки не способны их заглушить. Человеческий организм привыкает ко всему и к нагрузкам в том числе. Через полгода службы в армии ты уже не замечаешь, как пробегаешь при полном обмундировании несколько километров". «Тебе ночами снятся девушки, уж прости, что говорю тебе это». Отец кашлянул. Наша часть стояла в городе, и за забором ходили живые, красивые девушки. Некоторые специально подходили и знакомились. Но Верочка не была такой. Я встретил ее в кафе-мороженое, когда мне дали увольнительную. Мы стали встречаться с Верочкой при каждом удобном случае. По воскресеньям, когда командиры были по домам, я уходил в самоход, сбегал в город. Мы гуляли с ней по паркам, говорили и, конечно, целовались. Отец вздохнул, посидел с закрытыми глазами, а потом продолжил. Я был у неё первым мужчиной. Поверь, мужчины всегда знают это. Она привела меня к себе домой, не знаю, где в это время были её родители. Жили они очень бедно, но не в коммуналке, а в маленькой квартирке. Там в её комнатки на старом диване у нас всё и случилось в первый раз. Ты изменил маме? Да, изменил, но я не хотел ей писать об этом в письме. И я изменил Верочке, уехав, сказав, что вернусь за ней. И не вернулся, — выдохнула Ольга. Вернулся, но слишком поздно. Когда я объявил твоей будущей маме, что встретил другую, она меня отпустила, а сама слегла с двусторонним воспалением легких. У нее на нервной почве случился сбой в ее организме, и она слегла с температурой под сорок. Две недели не могли сбить. Я понимал, что это из-за меня, и выхаживал ее. Варил коренный бульон и приносил в больницу, кормил ее с ложечки. Выходил и уехал. Уехал к своей Верочке. Отец тяжело вздохнул. Меня не было в городе, где жила Верочка два месяца. Я приехал, а она пропала. Уехал, и никто не знал, куда. Я говорил с ее родителями. Они кричали, что выгнали свою дочь по тоскуху и не хотят ничего о ней слышать. Я обошёл всех соседей, никто ничего о ней не знал. На её работе мне сказали, что она уехала в деревню, но куда они не знали. Эти друзья, я никого не знал. В милицию мне не приняли заявление, заявив, что нет на то оснований. Девушка уехала сама, родители мол в курсе, где она. Я опять пришёл к её родителям и умолял сказать, куда она уехала, но они захлопнули дверь и едва увидев меня. Я умолял их сказать только куда уехала их дочь, но мне пригрозили тем, что вызовут милицию, если я не уйду. Я вернулся домой через месяц, ничего не узнав о Верочке. Я жил с этим всю свою жизнь, и мало только об одном, что она не наложила на себя руки. Отец замолчал. А как же мама? Но твоя мама простила меня, когда я вернулся, не найдя Верочку. Простила не сразу, мне пришлось снова добиваться её любви. И через 2 года мы поженились, а ещё через 2 года у нас родилась ты. Я виноват перед ними обеими. и перед верочкой и перед твоей мамой ну хотя бы одна из них меня простила и родила мне дочь и только я вижу и знаю, что ты очень похожа на мою верочку да родители Ольги оба были крупными а она у них вот такая маленькая получилась бабушка называла её паскрёбыш Ольга вспомнила сейчас тот разговор с отцом и поняла сейчас спустя столько лет почему верочка уехала из родного города Она была беременна, и при этом она была не замужем. В те годы это было стыдно. Только вот почему же она сына своего в детский дом отдала? Илья говорил, что он сразу из роддома в детский дом попал. «Я отказник, Оль!» Невесело усмехался он, рассказывая ей о себе. «На самом деле отказник. Моих родителей не лишали родительских прав за пьянку, они не погибли в катастрофе, как многие из наших придумывали. Нет, я узнавала, Оля, от меня мамаша отказалась, едва родив». Я не знаю, чем уж я ей так не угодил. — Оль, к тебе там столько посетителей рвется, и все сплошь мужчины. Ты хочешь кого-нибудь видеть? — вывел Ольгу из воспоминаний голос Марии. — Что? Ольга вытерла слезы. — Ну, полицию-то я не могу не пустить. Там в той аварии еще люди пострадали. А вот там еще твой муж и, кажется, друг. Во всяком случае, именно так он представился. Арсений Быков, ты знаешь такого? — Что? Кто? Сеня? Ольга удивлённо на неё смотрела. «Нет, точнее, да, знаю, но не надо никого, кроме полиции, ладно? Хорошо, как скажешь». «Маш, как я Илье-то это всё скажу?» «Хочешь, я сама ему скажу?» «Нет, Маш, не хочу». Ольга покачала головой и даже попыталась сесть в кровати. «Маша, а ты скажи, что мне нельзя ни с кем сейчас видеться, а? Скажи, что только завтра можно будет, а? Пожалуйста, Маш». Ольга запаниковала, и Мария видела это. Хорошо, Оля, скажу, что тебе сделали успокоительное, и ты спишь. Только не делай больше попыток сесть, ладно? Пожалуй, полиция до завтра подождёт. Всё, отдыхай. Я позову мне сестру. И Мария вышла, тихо прикрыв за собой дверь. Медсестра появилась сразу же, поменяла бутылочку на штативе, сделала Ольге укол и тихо вышла.